Глава 4. Тамар по прозвищу Капитан, в жизни не ступавший на борт корабля, пришёл в отделение полиции ближе к полудню. Ари был на работе уже с раннего утра. С тех пор, как было открыто дело об убийстве Элиаса Фрейсна, он почти всё время либо дежурил, либо находился в пределах досягаемости. Хлиньюр тоже был на месте, но от него, похоже, пользы было мало. Сидел за компьютером Упершись глазами в экран, словно глубоко погрузился в какое-то расследование. Хотя Ари хорошо знал, что никакого задания на данный момент у него нет. Он даже не заметил, как вошёл Ари. Около 11:00 Ари вспомнил, что накануне вечером так и не поужинал, а сегодня ещё не завтракал и сбегал в магазин за вяленой рыбой. На улице его встретил свежий морской бриз. Солнце спряталось. На обратном пути Ари столкнулся с выходившим из отделения Томасом. «Давай пройдемся», — предложил Томас, и Ари развернулся в дверях. Они молча шли по улице. «Я сыт по горло. До Хлинюра не достучаться. Амар ушел, вернее, я сказал ему, что мне нужно выйти, и он, наконец, исчез. Не захотел оставаться наедине с Хлинюром, этим призраком в человеческом обличии, и я его хорошо понимаю». «Ну и сам Амар меня достал!» «И как только человек может столько говорить!» Томас тяжело дышал. «Ну, этот бедолага вполне безвреден», — заметил Ари. «В прошлом он ужасно пил. Был приятелем моих родителей. Иногда заявлялся к ним по вечерам и барабанил в дверь мертвецкий пьяный. Я, конечно, должен был уже спать, но хорошо помню его визиты. Дурдом!» «Теперь он завязал». Ну, такой же зануда, как и прежде. Они перешли улицу и направились в сторону недавно отремонтированного дома у гавани для прогулочных катеров, в котором теперь располагались туристический центр и новый ресторан. Город меняется, сказал Томас и, похоже, был этим не слишком доволен. Они сели на скамейку рядом с домом. Арис ел кусок рыбы. Всё меняется, продолжал Томас. Рестораны, новая гостиница, больше гостей и больше туристов. И этот тоннель. Сиглу Фьордюр окажется у оживленной магистрали. Нам наверняка потребуется увеличить штат. Сюда понаедет всякая шантропа, наркотики и бог знает что еще. В том, чтобы сделать наш город таким доступным, есть и плюсы, и минусы. — А как тебе ход расследования? — осведомился Ари. Томас вздохнул. Мимо них медленно прошла пожилая женщина, опираясь на палку. Кивнула Томису и продолжила по своим делам, удивившись тому, что двое из трёх полицейских города сидят на лавочке посреди рабочего дня, и на улице даже солнца нет. "Думаю, мне нечего сказать. Мне кажется, это дело у нас забрали. Ты проявил себя хорошо. И вообще мы сделали всё, что могли." Пусть теперь умники из-за кюрерии собирают этот пазл. «А не стоит ли нам проверить мобильные телефоны?» «Мобильные телефоны?» – удивленно переспросил Томас. «Да, у тех, кто лучше других знал Элиаса. Пали и Логи, еще этот Свавр из Дальвика, а также Нора. И, вероятно, прораб Хакан. Мы ведь можем определить, были ли они той ночью с Кага Фьюрдюри». Не забудь ещё про Йои, сказал Томас и улыбнулся. Мой ответ: нет, не можем. Никто из них не находится под подозрением. Мы не можем вторгаться в частную жизнь всех, кто был знаком с Элиасом, несмотря на то, что его убили. Наши юристы сойдут с ума, если я такое предложу. Вечные эти юристы мешаются под ногами, сказал Ари. Ты прав, старина. Томас зевнул. Устал? Не очень. Просто плохо спал ночью, ответил Томас. Ари замелца. Правили он обсуждать с Томасом то, что того явно тревожило. После отъезда жены Томас стал практически другим человеком. Ари меньше всего хотел вступать на это минное поле, но всё же решился. Должна быть эта реакция. Да, старик, согласился Томас и с отрешённым видом повторил. Всё меняется. А ты в курсе, как у неё дела у твоей жены? Хорошо, насколько я знаю, пробормотал Томас. Я ей иногда звоню. Она всем ужасно довольна. Закончила первый курс, всё время говорит о каких-то людях, с которыми я никогда не встречался, а она, похоже, много общается. Тоже студенты, юнцы. Не понимаю я её. Поменять жизнь в таком возрасте. Нам же здесь было хорошо, всё налажено. «А почему бы тебе тоже не поехать на юг?» Последовало долгое молчание. Ари уже пожалел о своих словах, но сказанного не воротишь. «А сам ты как считаешь?» Неожиданно спросил Томас. «Я?» Ари растерялся. «Я думал, что никогда не смогу уехать отсюда. Теперь не так уверен. Возможно, мне тоже нужно меняться». Томас немного помолчал, затем продолжил Вероятно, возраст даёт себя знать. Старые деревья с корнем не вырывают. Тебе всё-таки надо об этом подумать. Насчёт этого не беспокойся, старик. Я практически ни о чём другом и не думаю. Если уеду, ты меня заменишь. Отделение останется в твоих надёжных руках. Соблазнительная мысль подняться по карьерной лестнице, стать начальником добиться успеха на работе, раз уж личная жизнь не удалась. Но теперь, когда Томас произнёс это вслух, у Ари снова возникло ощущение, что горы смыкаются вокруг него в кольцо. Так было, когда он только приехал на север. А ведь ему казалось, что он давно избавился от клаустрофобии. Ари уже начал привыкать к этому маленькому городу, он ему даже понравился. Но примирился ли он с его удалённостью и малолюдностью настолько, чтобы поселиться здесь навсегда? Отделение полиции Исруна нашла быстро. Припарковавшись, неторопливой походкой зашла внутрь. Несокрушимая вера в себя была частью её профессии. В отделении, кажется, всё было спокойно. Дежурил один полицейский. Он сидел, уткнувшись в компьютер, и никак не отреагировал, хотя она вошла довольно громко хлопнув дверью. Добрый день, поздоровалась Исрун. Он не шевельнулся. Приблизившись на несколько шагов, она повторила: Добрый день. Полицейский вздрогнул, словно очнувшись от страшного сна, и наконец собёрнулся. Посмотрел ей прямо в глаза и без особой деликатности перевёл взгляд на шрам у неё на лице, но взгляд его был отрешённый и пустой. Его душа словно осталась в компьютере, подумала она, на мгновение забыв что не верит в существование души с тех пор, как изучала психологию в университете. Вы пришли по поводу электронных писем, просила он почти механическим голосом. Электронных писем? Ничего не понимая, она продолжила. Я ищу человека, которого здесь все называют Палли полицейский. Палли? Дежурный похоже наконец пришёл в себя. Простите, меня зовут Хлиньюр. Палли ушёл из полиции уже давно. В этом городе подобные прозвище приклеиваются к человеку надолго. А вы не знаете, где я могу его найти? спросила она. Клиньюр подумал и ответил: "Без понятия. Его зовут Пауль Ренесон. Посмотрите в телефонном справочнике. У него точно есть мобильный телефон". Затем он замолчал и снова повернулся к экрану. И срун ничего не оставалось, как уйти, не попрощавшись.